Глава 56. Какого Ерхаша он тут? И, кажется, Дикан не ожидал меня здесь застать. Так какой бездны он вообще пришёл сюда? Полотенце предательски развязывается и начинает сползать с меня. Олеся, всё в порядке? спрашивает Вальгард и аккуратно стучит в дверь. Лучше поздно, чем никогда. Но, к счастью, он не пытается сам открыть. Да, профессор Вальгард. Выдавливаю из себя я, а сама чуть ли не в последний момент подхватываю хулиганское полотенце. Ситуация патовая. Я нагишом, если он войдёт, то мало того, все мои прелести будут как на ладони, так ещё и метку будет ничем не спрятать. Взгляд падает на кровать, где разложены два платья и записку Хорла, так не кстати упавшую на пол. Всё. Если Вальгард будет настаивать и зайдёт, мне точно конец. «Ты почему не на завтраке?» Ошарашивает следующим вопросом декан. «Значит, всё же думал, что меня тут не будет?» «Опаздываю», — честно отвечаю я. «Поздно вернулась с пробежки и была в душе». «Ох, хорошо, ещё он не пришёл ничуть раньше, когда я была в душе. Вышла бы вся такая красивая и с меткой. Я могу войти?» «Мне... мне надо одеться, профессор», — тяжело сглотнув, произношу я. Подождёте? В ответ слушаю несколько мгновений молчания, а потом нечто хрипловатое Конечно, как будто ему тяжело далось это согласие. Я шумно выдыхаю, потому что не дышала, пока он молчал. Потом кидаюсь к комоду. Сначала запихиваю в один из ящиков платье, плащ и всю бумагу с лентами. От того, что я с силой пытаюсь закрыть заклинивший ящик, он громко хлопает, а с комода с грохотом падает книга. Прямо мне на палец. Завываю от боли. «Алисия, всё хорошо? Я сейчас войду». Я от закусываю губу и едва выдавливаю. «Нет, всё хорошо». Сжав зубы, достаю форму, чтобы поспешно её натянуть. «Входите». Забирая волосы в высокий хвост, кричу я. Дверь тихонько приоткрывается, и куратор замирает на пороге, впиваясь в меня взглядом потемневших глаз. Сейчас это не какао и не тёмный шоколад. Это жгучий чёрный кофе. Крепкий и терпкий. Меня словно окатывает волной, когда декан проходится по мне от макушки до щиколоток, а потом снова поднимается, ненадолго присматриваясь, как я завязываю ленту на хвосте. Даже нующая боль в ноге ослабевает. «Смогла встать после вчерашней тренировки?» — неожиданно спрашивает Вальгард, переключаясь на изучение комнаты. Мне внезапно становится стыдно за то, как разбросаны конспекты на столе Эммы и за сорочку, накинутую на спинку стула Эллы. А ещё за свою незаправленную кровать и полотенце, валяющиеся у моих ног. А так, да, как видите. Бег помог. Рассеянно говорю я и поднимаю полотенце. Простите, мы с девочками не ожидали гостей. Кстати, могу ли я спросить, что привело вас в нашу комнату? Он хмурится, как будто не сразу понимает вопрос. Я хотел проверить, насколько хорошо работает защита, которую я поставил, и посмотреть, видны ли изнутри следы попытки проникновения, о котором говорила госпожа Вудвард. Но вы же хотели это сделать, пока нас не будет. Почему? Он прищуривается, глядя на меня. Не устаю удивляться, как, однако, хорошо я выбрал кандидата в ищейке. На его губах появляется заинтересованная улыбка. Улыбка охотника. Ты права. На тут две причины. Первая в том, что не хотел вопросов от твоих соседок и сплетен. Вторая. Проще, когда рядом нет сильного мага, даже пьющего настойку для подавления магии. Сильного? Это он про меня, что ли? Пфф, даже смешно. «Тогда я вам не мешаю?» спрашиваю я. «Тогда...» «Идём на завтрак, Алисия. Тебе стоит подкрепиться, ведь впереди непростой день. А тебе нужно всё успеть и не нарваться на штрафы и отработки». Я пожимаю плечами, а Вальгард помогает накинуть плащ, хмыкая, но не задавая дополнительных вопросов, и открывает мне дверь. Мы идём в столовую, разговаривая о нелепице типа погоды и меню, но я на самом деле концентрируюсь на другой мысли которую Вальгард, сам того не зная, зародил во мне. Что если я правда заработаю какое-то наказание? Как себя поведёт нерушимый договор? Позволит ли отложить выполнение желания? Попробовать. Но даже если так, то вряд ли это сработает, если я специально буду нарываться на отработку. А если случайно? Видимо, моё внутреннее намерение срабатывает. Я, не заметив времени, потому что забыла часы в комнате, засиживаюсь зассиживась библиотеки допоздзна и конечно же опаздываю вернуться в общежитие до наступления комендантского часа к моему счастью дверь оказывается открыта и мне не приходится мерзнуть на улице но я тут же нарываюсь на комендантшу опаздываете студентка крукс она одаряет меня колючим взглядом прошу прощения госпожа вудвард я рассматриваю носки своих ботинок думая что я наверное впервые буду рада наказанию Понимаю всю серьёзность своей ошибки и готова понести заслуженное наказание. Вместо приговора слышу только хмурое «хмм». Поднимаю голову и вижу усмешку на лице коменданша.